— Сдавайся, разбойник, — заревел Фрилав, — хватайте его, братцы! Всеслав и Надежда бросились с утеса. Волны Днепра расступились, закипели, слились опять и хладнокровно, венчальным своим покровом тихо прикрыли новобрачных. Через минуту поверх воды забелелось платье Надежды. Придерживая ее одной рукою, Всеслав боролся с волнами. Вдруг загудел ужасный вихрь, помчался вдоль реки, взрыл песок со дна глубокого Днепра, волны как горы заходили от одного берега к другому. Вот что-то похожее на тихий вопль слилось с воем ветра, еще что-то при свете молнии мелькнуло среди реки, и все исчезло. Давно уже первопрестольный град Киев, как животворное солнце, проливал источники света на всю землю русскую. На р а з в а л и н а х языческих капищ возвышались храмы истинного Бога, и на том месте, где некогда пострадали святые мученики Феодор и Иоанн, искусные зодчие, призванные из Византии, воздвигали соборную церковь во имя Пресвятой Божией Матери. Прошло уже много лет с того великого дня, в который, по словам летописца, земля и небо ликовали. Когда великий князь русский, сей Владимир, некогда кровожадный, буйный язычник, а теперь кроткий, исполненный любви и милосердия христианин, достойно нареченный равноапостольным, явился на берегу Днепра и окруженный собором греческих священников смотрел с умилением на толпы киевлян, которые, подвигнутые примером своего государя, спешили вступить в реку для принятия святого крещения. Когда, устремив свой взор на небеса, в восторге и радости сердца он воскликнул «Творец неба и земли, благослови этих новых чад твоих!» Спустя года два после войны с хорватами и набега Печенежского, знаменитого в наших народных преданиях единоборством и победою русского богатыря Чурилы п л и н к о в и ч а в то время как древняя Русь наслаждалась под сенью мощной и самодержавной десницы единого владыки всеобщим миром и спокойствием, в одно жаркое летнее утро большая костная лодка с распущенным парусом плавно и тихо, как гордый лебедь, подымалась вверх против течения широкого Днепра. Она наполнена была воинами. На корме, поодаль от других, стоял, опираясь на широкий меч, по-видимому, сильный и могучий витязь средних лет. Солнечные лучи играли на его богатырском доспехе и осыпали искрами стальной остроконечный шелом, без всяких украшений, но светлые и блестящие, как ясные очи Витязя, с любовью устремленные на высокие терема и бойницы великого Киева. На противоположном конце лодки сидел молодой человек лет т р и д т и двух. Легкий ветерок развивал его распущенные по плечам кудри и, пробегая по струнам ручной арфы, которая лежала на его коленях, извлекал из них от времени единообразные, но стройные и согласные звуки. Его голубые глаза, исполненные какой-то задумчивой радости, не останавливались на высоких холмах киевских. Он смотрел вперед, и, казалось, нетерпеливый и жадный взор его пожирал неизмеримое пространство, отделяющее знойное небо Южной России от суровых и хладных небес угрюмой Скандинавии. Близ него сидели два воина, один седой, как лунь, другой в самой паре и цвете лет. «А что, простен?» — сказал в полголоса старый воин, обращаясь к своему соседу. «Тебе как не знать? Ведь наш воевода Илья тебя жалует, чай он тебе сказывал, куда его посылают? Уж не в Великий л и Новгород?» «Нет, брат Люд, не отгадал. Поближе, в Муром». «На его родину?» «Да, ведь он родом из села Карачарова, б л и з ё х о н ь к о от Мурома». «А ради чего нас туда отправляют?»